Вернувшись на Левиафан, все дружно решили, что высадку будут осуществлять утром, потому что уже почти стемнело. Вечером, собрав всех в кают-компании, Игорь рассказал всему экипажу о том, что произошло на острове, и об их неожиданной встрече со старцем. Поскольку оставшаяся команда узнала это с их слов и не видела старика, для них этот рассказ оказался менее убедительным. Для остальных это была просто история, хотя, возможно, взгляд со стороны был более трезвым скепсис продолжал расцветать пока неожиданно не заговорил сансаныч легко откинуть то что кажется вам невероятным и невозможным но то что происходит с нами сейчас год назад тоже было невероятно и невозможно сансаныч ты что то знаешь об этом заинтересовался валера немного но наверное если ты захочешь стереть из истории какое то событие до конца это сделать не получится все дело в том что если ты вложишь в это достаточно сил и средств «Правда может стать вымыслом. Не потому, что про нее забыли, а потому, что всех убедили в другой версии. А тех, кто говорит, как было на самом деле, даже при наличии доказательств, просто не будут слушать, а зачтут сумасшедшими. Но зачем и кому это нужно?» — спросил Валера. «Это уже второй вопрос. Давай сначала разберемся с первым. Есть ли какая-нибудь информация о встрече с инопланетной расой и войне с ней?» — сказал Сансаныч. «Ну и...» — спросил Валера. Есть, и многие ученые пытались это доказать, сказал Сансаныч. Успешно? Спросила Сюз. Это как сказать, доказательства, может, были и успешными, но вот карьера их на этом быстро заканчивалась, при том, что существует множество ученых и псевдоученых, которые порой выдвигают просто бредовые теории и пытаются их отстаивать всю жизнь. И при этом живут вполне нормально и даже имеют определенное признание, какой бы и бред они ни несли. Но стоит тронуть эту запретную тему, как конец публикациям, конференциям и всему, что сопровождает научную деятельность. Причем это сводится не к нулю, а к минусу. Как будто кто-то хочет, чтобы ты вообще никогда не поднял головы, чем бы впоследствии не занимался. Но зачем? возмутился Валера. Как зачем? Чтобы другим не повадно было? Чтобы никто в эту тему не лез? сказал Сансаныч. Так значит, все об этом знают? Ну не то чтобы. Слухи в научном мире ходят, я сам многое слышал, но никогда не вникал. Не моя тема, да и мало ли, о чем болтают. Теперь вот жалею. А что конкретно слышал, не унимался Валера. То, что в истории много нестыковок и противоречий, и произошли они уже в информационную эру, когда все данные были и бережно сохранялись. И если возникает нестыковка, то это вряд ли от того, что рукопись была утрачена или неверно истолкована. «Не те времена. Это значит, что кто-то сознательно в это влез и подправил. И многие энтузиасты пытаются докопаться до истины», — сказал Сансаныч. «И что же известно?» — спросил Валера. «Я же говорю, что никогда не интересовался. Слышал, что была встреча с инопланетянами и война. Но принимал это за бред. Теперь, конечно, так не думаю». «Мне все-таки кажется, что на такой масштабный обман никто бы не решился», — усомнилась Сюз. «Да». А что вы раньше знали про эту планету? Знали, что здесь была война с колонистами и они ушли в подполье? Большинство людей об этом даже не догадывается, сказал Сансаныч. И какой вывод? спросил Игорь. А вывод, откинувшись в кресле, начал Сансаныч. Что раз эти данные пристально отслеживаются и тщательно вычищаются, значит, есть те, кто знает правду и следит за тем, чтобы информация не просочилась и не распространилась. А это полностью меняет картину это означает что война незабытая а скрываемая это уже умысел но эта информация все равно просачивается сказал валера просачивается но главное чтобы она не набрала критическую массу и не начала распространяться стихийно и бесконтрольно тогда она всегда будет маргинальным направлением для этого я опускают людей в научном сообществе чтобы никто с именем голос не подал сказал Сансаныч. интересно «Узнаем ли мы когда-нибудь правду?» — неожиданно подала голос Машка. «Может, и узнаем», — ответил ей Сан Саныч. «Когда знаешь, что искать, факты вдруг сами начинают плыть тебе в руки. Может, они и раньше плыли, да ты их игнорировал. А теперь я не исключаю, что мы будем периодически находить подтверждение этой теории. Проблема в том, что отдельно-то могут знать многие, но вот как это сделать достоянием человечества, это неизвестно». Тут нужны какие-то из ряда вон выходящие решения. А может, и не нужно ничего знать. Может, во всем этом есть смысл, — неожиданно высказался Игорь. Я не говорю, что все решения, принимаемые наверху, верны, но, возможно, это тот случай, когда людям и не стоит помнить про ту войну. Может, там есть что-то такое, про что действительно стоит забыть, стереть из истории человечества. — Может, и так, — подытожил Сансаныч. Но у нас любопытство все равно уже разбужено. И лично мы будем пытаться по возможности узнать правду. А вот просветить все человечество при всем желании мы не сможем, даже если и будет что рассказать. Так что предлагаю на сегодня эту тему закрыть и всем лечь спать. Завтра высаживаемся, проводим несколько дней на берегу и отплываем по маршруту. «Кстати, у Луки там остался большой сад», — сказал Игорь. «Думаю, стоит сделать вылазку за фруктами». «Для этого, наверное, стоит взять с собой шагоход». «Хорошо. На вахту заступаю я, Иисус. А завтра утром нас сменят Крис Валера. Вы все-таки уже были на острове». «А в середине дня мы заступим», — сказал Игорь. «Вася, ты не против? Или покупаться хочешь?» «Мало ли что я хочу. Я за справедливость. Конечно же, заступим», — сказала Вася. Следующий день был похож на выходной в раю. Они валялись на пляже, купались когда надоедало, формировали группу и шли в вглубь острова за фруктами. Загянили сделали несколько рейсов и в итоге в обители Луки побывали все без исключения. Только глядя на его ветхий домик и могилу, все вдруг проникались мыслью, что он прожил здесь полторы тысячи лет в одиночестве. И если вчера они это слышали, то сейчас имели возможность прочувствовать до глубины души. Это вызывало некий душевный трепет. Остров производил впечатление совершенно безопасного и уютного места. Да так оно и было. Левиафан стоял в надводном положении посреди бухты, лодки периодически плавали туда-сюда, то фрукты перевезти с берега, то наоборот, продукты для обеда на берег. Царила полная беззаботность и расслабленность. Но незаконченное дело и тревога о судьбе Лианы незримо витали в воздухе. Покупались, позагорали, пора и дальше двигаться. Так что на третий день вечером, когда они все собрались в кают-компанию, единогласно было решено продолжать путь. Но это оказалось не так-то просто. Они поплыли к выходу из залива в надводном положении, когда вдруг, перед самым носом Левиафана, раздался взрыв. Затем еще один. Стреляли не по ним, а по курсу их хода. Напротив залива стояли два больших корабля. Было совершенно очевидно, что они здесь по их душу. Кто это такие, как их нашли, неизвестно, но для всех было совершенно очевидно, что они слишком расслабились. Лодку вел Сансаныч. Он тут же замедлил ход и остановился. «Не попробуем уйти?» спросил бежавший в рубку Игорь. «Они нас ждали», ответил Сансаныч. «Значит, готовы к возможным действиям. Мы не знаем, как они вооружены. Вдруг они нас и под водой легко достанут. Они стреляли по курсу, значит, пока не хотят нас топить. Подождем немного». «Наше вооружение не сможет потопить такие громадины. Даже плазменная пушка не справится», сказал Игорь. «Как сказать?» Я на свалке потопил почти такой же из обычный. У плазменной-то мощи побольше будет, сказал Сансаныч. Там тебе повезло, сказал Игорь. Хотя это тоже не военные корабли. Плохо то, что их два. Мы стрельнем по одному, но даже если нам улыбнется удача, со второго могут успеть нас потопить. С какого стреляли, ты не заметил? Нет, я их вообще увидел после взрыва. Моя вина расслабился, виновато сказал Сансаныч ничего выкрутимся подбодрил его игорь оружие у нас хорошее главное вовремя и точно его использовать как думаешь кто это такие мы видели большой корабль один раз на свалке как нам теперь известно он у них не единственный папаша с ними регулярно торгует это наверняка эти как их дай бог памяти Сансаныч задумался сибариты подсказал игорь да они самые кивнул сансаныч По крайней мере, мы не знаем других общин, которые плавают на таких больших кораблях и ничего не боятся. «Сибариты — сибариты раздался от входа в рубку голос Руди. — Тогда я в деле. У меня к ним есть неоплаченный счет. — Что предлагаешь? — повернувшись к нему, спросил Игорь. — Пока не знаю, еще не разобрался в ситуации, — ответил Руди. — О, кажись, парламентеры! — он ткнул пальцем в экран. И правда, от одного из кораблей отделился катер и поплыл к Левиафану. Катер был маленьким по сравнению с кораблем, но по сравнению с «Левиафаном» вполне приличных размеров. И даже отсюда было видно, что он тоже вооружен. «Бьюсь об заклад, они положили глаз на нашу лодку», — сказал Руди. «План такой, когда они подплывут, старайтесь, чтобы их лодка находилась на линии огня, все время между нами и основными кораблями. Я пойду на переговоры и постараюсь попасть на этот катер». «Зачем?» — удивился Сансаныч. «Я захвачу лодку», — хищно улыбнулся Руди и мы сможем, укрывшись за ней, вести огонь. Как только поймете, что я побеждаю, стреляйте по левому кораблю. Мне кажется, он наиболее опасен. Будет хорошо, если попадете в рубку управления. Она большая и является хорошей мишенью. — Ты уверен в том, что собираешься делать? — спросил Игорь. — Конечно, — ответил Руди. — Дело рискованное, но когда было иначе? — Это уже не варвары с топорами. Тут дело посерьезнее будет, — сказал Сансаныч. Понятно? «Те дикари вообще были как подарок в упаковке, а теперь придется хорошо поработать», — сказал Руди. «Пойду встречу гостей», — и он вышел из рубки. «У меня тут появилась шальная мысль», — сказал задумчиво Сансаныч. «А вдруг Руди подсадной? Может, это его друзья, и он нас им сдает? Может, он им и сообщил как-то, где мы?» «Скоро мы это узнаем. Другого плана все равно пока нет. Если он начнет резать людей на лодке, значит, свой». — сказал Игорь. — Но я, честно говоря, думаю, что с ним все в порядке. Иначе это был бы слишком сложный план. Мы не настолько ценны, даже несмотря на наличие такой классной лодки. — Лучшей на планете, — сказал Сансаныч. Пусть даже и так. — Не думаю, что кто-то оказался бы способен провернуть такую спецоперацию с привлечением такого высококлассного агента, как Руди, — сказал Игорь. — Надеюсь, ты прав. — Пушку пока не стоит выдвигать, — спросил Сансаныч. «Конечно нет, рано еще. Они же ее увидят», — сказал Игорь. «Да. Вот только выползает она медленно, не меньше минуты. Пока створки разгерметизируются и разъедутся в стороны. Пока турель поднимется. Все это время». «Думаю, что если Руди справится, то минута у нас будет, прежде чем они поймут, в чем дело». «Кто стрелять будет?» — спросил Игорь. «Издеваешься? Ты, конечно. Кто у нас военный?» «Я еще тот стрелок», — сказал Сансаныч. Договорились. Игорь уселся во второе кресло и нажал кнопку на пульте. Передняя панель отъехала в сторону, и оттуда вылез джойстик управления плазменной пушкой с экраном. Экран был пока темным, ведь пушка была неактивна и покоилась внутри корпуса Левиафана. Игорь тестировал все вооружение Левиафана, правда из тех орудий, где идет расход снарядов, не стрелял, экономил боеприпасы, которые взять было просто негде, если они закончатся но вся эта система стрельбы была ему в целом знакома. Руди уже давно стоял на корпусе лодки и ждал катер с парламентерами. Тот не спеша приближался. Те, кто управлял катером, похоже, вообще не знали, что у Левиафана есть вооружение. Они встали идеально, подплыв спереди и перекрыв подводную лодку от своих кораблей. — Что вам нужно? — прокричал Руди, сложив руки в рупор. — Плыви сюда, мы тебе все объясним, — прокричал ему кто-то с катера. Руди нерешительно помялся, озираясь, потом стал стягивать с себя сначала рубаху, потом разулся, и также нерешительно стал снимать штаны. Снятые вещи он очень аккуратно сворачивал и складывал на корпусе лодки. «Как-то он себя странно ведет», — сказал Сансаныч. «Он молодец», — сказал Игорь. «Он играет роль. Пусть считают, что он их боится». В дырях Рубки появилась Вася. «Что, черт возьми, происходит?» — спросила она. Сначала Руди приказал нам ждать в кают-компании и сказал, что все выяснит сам. Это было разумно, всем не стоило сразу сюда лезть. Потом, пробегая мимо, сказал, что все в порядке, и вы тут совсем разберетесь, но ничего не пояснил. Мы не можем сидеть в неизвестности, что случилось. Нас подловили. Мы думаем, что это сибариты, сказал Сансаныч. Сейчас мы работаем по плану и будем благодарны, если нам не будут мешать. Ситуация серьезная. Пусть все вооружатся и будут в боевой готовности, готовы к эвакуации. Это все, иди. Вася перевела взгляд с Сансаныча на Игоря и увидела, что тот с ним согласен. Она вздохнула и разочарованно вышла из рубки. Но что происходит на мониторах, она тоже хорошо успела разглядеть. Ну, мы и вояки, с досадой сказал Сансаныч. Забыли, что у нас команда есть. Ни тревогу не объявили, не оповестили о нападении. Мой промах. «Некогда рефлексировать», — сказал Игорь. «Мы оба хороши. Просто ситуация начала развиваться слишком стремительно». За это время Руди успел проплыть половину пути до катера. Время начало томительно растягиваться. Все взгляды были сосредоточены на одиноком плавце, который мерно растекал волны. Сансаныч видел, как Руди плавает, и сейчас было очевидно, что тот не спешит. Как будто специально накапливает напряжение и оттягивает начало переговоров. Игорь сидел и рассматривал вооружение катера. Оно было хорошим, но не очень серьезным. Больших калибров и современного оружия там не было. самая опасная была скорострельная пушка на носу. Ее патроны вполне могли пробить корпус левиафана. Пулеметы на корме и крыши рубки серьезной опасности для их лодки не представляли. Но на больших кораблях было вооружение и посерьезней. Людей на катере Игорь насчитал восемь человек. Это те, что стояли на виду. Возможно, их было больше. Даже, скорее всего, было больше. Но вот насколько. Игорь подумал, что, возможно, стоит поддержать Руди огнем из лазерных винтовок с корпуса лодки. Но сам он отойти не мог, а просить об этом кого-то другого времени не было. Руди уже харапкался по сброшенной ему веревочной лестнице. Оставалось придерживаться первоначального плана. Руди взобрался на борт и встал перед незнакомцами они ему что-то говорили, он им что-то отвечал. Вся его фигура свидетельствовала о том, что ему холодно и страшно. Казалось, что они на левиафане даже видят, как он дрожит. Было похоже, что Руди озвучили совершенно неприемлемые требования. Он сложил руки на груди и, упав на колени, пополз к стоящим перед ним людям. Когда он оказался уже совсем близко, ближайший к нему человек с автоматом наперевес пнул его ногой в грудь. Руди упал и покатился по палубе стоящие полукругом люди заржали. «А он часом не переигрывает?» спросил Сан Саныч у Игоря. «Мне кажется, это уже перебор». «Думаю, что он прекрасно понимает, что делает», ответил Игорь. «Он чувствует атмосферу и ждет удобного момента. Они сейчас его совершенно всерьез не воспринимают. Он их сумел в этом убедить. Ты сам посмотри». Игорь ткнул пальцем в экран. И правда, на катере атмосфера изменилась и стала гораздо более расслабленной сначала пришельцы не знали чего ждать от обитателей подводной лодки но пообщавшись с руди они решили что им досталась легкая добыча и потеряли бдительность поэтому никто из них даже не понял когда руди успел встать как оказался за спиной у одного из их солдат как успел свернуть ему шею и прикрываясь им как щитом из его же автомата длинной очередью уложил всех находящихся на борту победа могла бы быть очень легкой но на катере оказался спрятан десантный отряд Как видно, приготовленный для штурма, если он вдруг понадобится. На палубу стали выпрыгивать, как черти из табакерки, и люди в черном. И их было значительно больше, чем тех, которых они видели сначала. Уложив ближайших последними патронами изобоймы, Руди сиганул за борт. Не пора вмешаться? спросил Сансаныч. Нет. Смотри, катер сносят сдвинь левиафан так, чтобы мы были по-прежнему за ним, сказал Игорь. Сансаныч прильнул к штурвалу. Игорь вдруг заметил, что его пальцы, лежащие на джойстике, сильно вспотели. Не прошло и минуты, как стрельба раздалась с кормы катера. Похоже, что Руди был уже там. Люди в черном, которые явно были группой захвата нападавших, метались по катеру и не понимали, что происходит. Только количество трупов у них под ногами постепенно прибавлялось. Руди тоже, видно, практически не было. Лишь иногда мелькало обнаженное тело то тут, то там. Не хотел бы я быть его врагом. Пробормотал Сансаныч. Думаю, можно стрелять, а то дождемся, пока они сами шмальнут. Я слегка выведу лодку из-за катера. Давай, кивнул ему Игорь и нажал кнопку, которая открывала люк плазменной пушки. За то короткое время, пока они выдвигали пушку и выводили Левиафан из-за катера. Руди, похоже, закончил свою кровавую жатву. Игорь как раз целился в большую рубку левого корабля, когда краем глаза увидел, как Руди подошел к носу катера и помахал им рукой, мол, все в порядке. После чего повалился вперед и, куркнувшись через перила, полетел вниз. Даже во время его падения было видно, что из спины у него торчит что-то длинное и блестящее. Игорь выстрелил, большой голубой шар с электрическим гулом метнулся в сторону корабля, и его рубка просто лопнула, как переспевший арбуз, упавший на бетон. А Игорь в это время уже кричал в переговорное устройство. «Женя, в рубку, срочно!» после чего понесся по коридору к выходу, раздеваясь на бегу, в голове вертелась только одна мысль. Маша нас всех убьет. Сансаныч тут же увел Львиафан за катер. Он увидел, что второй корабль тоже начал двигаться. Он сдавал задом и под углом, и Сансаныч понял, что тот хочет укрыться за тем, которое они подбили из плазменной пушки. А на подбитом начинался пожар, и дым стал столбом подниматься в небо. Раздался легкий звук сервоприводов. Женя уже взбегала на шагоходе в рубку. Сядь за штурвал! крикнул ей сансаныч. Я за пушку. Женя, не останавливаясь, прыгнула с шагохода и приземлилась точно в кресло. Шагоход от импульса ее прыжка повалился и с грохотом обрушился на пол рубки. Что делать? быстро спросила Женя. Держи Левиафан за катером, чтобы он был между нами и теми кораблями, сказал Сансаныч. Ясно? сказала Женя, держась за штурвал. Левиафан был уже под ее полным контролем. Игорь прыгнул в воду и мощными грибками поплыл в сторону катера. Он видел все маневры кораблей и Левиафана. Все шло по плану, кроме того, что Руди, возможно, погиб. Но тот оказался не так-то прост. Он болтался возле катера без сознания, но сцепив руки с железной хваткой между собой и вокруг веревочной лестницы. Игорю не сразу удалось их оторвать. Когда это получилось, он решил не плыть сразу на Левиафан, а установить контроль над катером, потому что, оказавшись без управления, Тот начинал дрейфовать по волнам. Если его понесет к берегу, то Левиафан окажется как на ладони. Нужно было выстрелить по второму кораблю и погружаться. Но сказать он этого не мог, оставалось надеяться, что Сансаныч сообразит. Взяв Руди за плечо, он полез по веревочной лестнице наверх, что оказалось очень непростой задачей. Забравшись, он осторожно положил Руди на палубу. У того из спины торчало что-то вроде стального гарпуна. Возможно, от какого-то ружья для подводной стрельбы. Но он был еще жив. Выдергивать эту штуку сразу Игорь побоялся и, оставив Руди лежать, побежал к штурвалу. Ему показалось, что он слышит какой-то свист. Следующее, что он увидел, так это как Левиафан выстрелил, голубой шар улетел в сторону второго корабля. Но попал или нет, Игорь уже увидеть не смог, потому что корпус Левиафана в передней части лопнул и разлетелся на миллион ярких брызг. Игоря швырнуло на стену рубки, и он, ударившись головой, потерял сознание. Но пока летел, успел подумать, как они смогли попасть. А потом наступила темнота.